Глава 9. Стрела Алониуса Стрела, выпущенная мной из лука, попала в глаз сына синего орка, который жаждал покончить с моим родом изумрудных эльфов. Однако я расскажу о том, почему меня возненавидел синий орк. Как вы уже поняли, причина была в том, что я убил его сына, когда я охотился на полосатого дракона по имени Сайнаракас из «Железных холмов». Глупый молодой орк посмел соревноваться со мной и поплатился из-за своей гордыни. Опишу этот момент его смерти. Сайнерокас уже вдохнул в легкий огонь и готов был выдохнуть его. Я держал стрелу в направлении его, которая в моем воображении уже проткнула душу дракона. Я ждал удобного момента, но ввязался в бой этот глупый сын синего орка. Я выпустил стрелу, которая уничтожила не дракона, а малого орка Считающего, что только он должен был убить этого древнего дракона Вот так моя стрела, стрела Олониуса Развязала новую войну между орками и эльфами Так как этот орк попал на мое поле битвы? Просто его сын пообещал своему отцу Что он первый достанет чешую мертвого Саэнаркоса Вот так соревнование обернулось трагедией. Хотя мне глубоко плевать на орских второсортных тварей. В них нет ничего святого. Для них святость — это скальп врага, как для индейцев ценен скальп бледнолицого в мире человеков. Поговаривали, что синий орк заключил сделку с бессмертными духами, что если он принесет им скальп Сайонаракаса, то получит от них великую силу воскрешения из мертвых. Не знаю, кого он собрался воскрешать. В принципе, малозначительное событие. Главнее, что я держал в руках глаз дракона и ел его плоть, обжаривая ее куски, отрезанные мной, на сотворенном огне возле двух трупов. Труп сына синего орка вонял и разлагался, но мне безразлична судьба орского рода. Куда важнее понимать, зачем я хотел убить дракона. Все просто. Я люблю драконье мясо, похожее на мясо теленка, но гораздо вкуснее. В нашем мире ты либо охотник, либо добыча. Вот такая правда, которую не каждый примет. Ох, какое же сочное мясо! Я восхищен этими созданиями. Если бы была такая возможность, то занимался бы разведением драконов на ферме. Правда, их пришлось бы кормить тоже мясом. Думаю, что коровы бы подошли к их столу. Хотя у некоторых народов коровы являются священными животными, поэтому не убивают. Да, глупости нет пределу. Кстати, вот сейчас смотрю на две луны в небе. Одна белого цвета, а другая фиолетового. И в каждой вселенной всё по-разному. Слышу топот лошадей. Наверное, рыщут меня. Хотят отомстить за молодого орка. Потушу огонь... И спрячусь за валуном, который сюда бросил каменный великан по имени Сукра. Любит шастать около поля изумрудных дождей. Думаю, что меня не найдут. Орки уж точно не следопыты. Умеют только крушить, но не искать. Такс, стоп, они уже близко. Послушаю их разговоры. Вон, смотри, Интокс, дым от потушенного огня. Видимо, он был здесь недавно. Жрал свое вонючее мясо. «Скоро его трапезы закончатся, и мы отомстим ему за молодого принца Орды!» «Варафь, я бы сначала содрал с него кожу, затем медленно отрезал бы его конечности, само собой зашил бы ему рот и только потом поджег его, чтобы затем съесть его!» «Мясо эльфов, говорят, хорошо пахнет, как запах прожаренной свинины с картошкой и зеленью м, -м, -м Пальчики оближешь!» «Интокс, ты ещё тот гурман? Почему не пошёл в повара?» «Да сэ, я лучше управляюсь топором. Пусть моя арчиха занимается кухней. Ведь дело орка — это война». «Верно». «Так, кажется, я обнаружил его следы. Они ведут к дальнему валуну. Готовься, Интокс». «Ну что ж, придётся покромсать это орочье отродье. Пожалуй, никто не будет их оплакивать. Тем более мясо орков не такое уж плохое». «Можно им полакомиться на крайний случай!» «Что то коснулось моего плеча?» «Не спеши, Аллуниус!» «Верха, ты здесь какими судьбами?» «Приглядывала за тобой!» «Они идут не по твоим следам, а по следам мага помая, который здесь недавно проходил!» «Что он здесь забыл?» «Без понятия! У магов свои планы, которые отличаются от планов простых смертных!» «Тогда возвращаемся!» «Верно!» «Я любовался вверхой, когда мы шли обратно в свое королевство. Ее красоту нельзя сравнить ни с кем. О ней бредят влюбленные. Ее вожделеют лучшие воины, которым не суждено делить с ней ложе. Даже Афродита завидовала ей и строила козни. Однако, кто способен не только похвастаться своим прекрасным лицом, но и культурой в общении? Общаешься и словно слушаешь пеню соловья» а не эльфийку. Она могла победить любого воина не только в бою, но и в споре. И мне показалось, что с ней спорят, чтобы хотя бы быть ее другом, но не любовником. И в споре она прекрасна еще больше, как звезды на небе с каждым часом ночью становится яснее и прекраснее. Пустырь, по которому мы идем, — это мертвая земля. Но смотря для кого... Даже на мертвой земле существуют признаки жизни, но какой жизни? Не такой цветущей, как в нашем королевстве. Жизнь, которая распространяет смерть, и в смерти нет от света. Я не верю в загробный мир. Думаю, что в лучшем случае мы воплотимся в другой форме и другой вселенной после смерти. Хотя маги будут рассказывать вам всякие неболицы, чтобы есть свой хлеб, но я обычно не прохожу мимо их красноречивых речей. Не доверяю им. Хотя я пригляделся к молодому неопытному магу по имени Прокис. Уверен, что его ждет великая судьба. Но у великой судьбы великие испытания. Трудно понять, то ли завидовать, то ли сострадать ему. Сложный вопрос. Сложнее, чем понять, откуда мы все произошли. Я думаю, что роддом мы из мертвой земли. Хотя мы уже приближаемся к разгадке. Быть может, все тайны блекнут все равно с красотой верхи. Хоть обойди все миры, но не найдешь ее такой, как в нашем мире. И ты понимаешь, что тебе повезло по факту, что ты с ней общаешься, потому что она единственная в своем роде. В честь ее написана книга «Единственного». Как она связана с этой книгой? Вы узнаете. Слушайте. Книга мертвых пользовалась популярностью у узкого круга специалистов по изучению древних языков. Одним из таких специалистов была Верха. Да, она еще тот знаток, ходящая красивая библиотека. Ей бы понравился мой комплимент. Однако эту книгу запретил к использованию Памай, по после того, как Верха нашла ключ к пониманию книги. Дело в том, что язык этой книги строился по принципу чисел ферма. Кто разбирается в математике примитивного мира людей, тот поймет, о чем идет речь. И она осознала, что эту книгу написали не божественные духи, как нам внушают, а человек. Просто смысл книги был в том, что она дает ответ, откуда мы произошли. Получилось, что создал наш мир математик-фирма. Странное повествование, как подумают многие. Однако Памай за это открытие хотел сжечь ее на костре, как Джордана Бруно сожгла на костре «Святая Инквизиция». Ведь люди считаются среди миров низкого уровня цивилизации. А тут выходит, что не все так просто с людьми. И тогда Верха поклялась, что не будет больше связываться с магами. И вот теперь мы вместе спасли уже мага Зрелого по имени Промис и ведем его в наше королевство. И он хочет мне передать что-то, но что, жду не дождусь. Дары от мага всегда необычны. Особенно ты это понимаешь, когда этот дар спасает тебе жизнь. Иногда этот дар от темного чародея может забрать жизнь, но это исключение, чем правило. Однако я люблю нарушать правила. Меня еще зовут сумасшедшим эльфом, потому что я не следую за другими, а за зовом своего сердца. Так спокойнее умирать, и ты ни о чем не сожалеешь.